Часть седьмая. Национальные валюты всех шести постояльцев Эльдорадо, четверых американцев, одного якобы канадца и двоих японцев, пока еще ценились по всему миру наравне с золотом, но, повторяю, ценность их денег была воображаемой. Как и сама природа мироздания, желанность их долларов и иен существовала исключительно в головах людей. И если бы Уэйт, который понятия не имел о разразившемся финансовом кризисе, был в своем маскараде до конца последователен и привез с собой в Эквадор канадские доллары, его бы не приняли там со столь распростертыми объятиями, ибо хотя Канада еще не обанкротилась, воображение жителей все большего числа стран, включая самих канадцев, вынуждало их все менее охотно продавать что-либо действительно полезное. за канадские доллары. Аналогичные падения своей воображаемой ценности переживали английский фунт стерлингов, французский и швейцарский франки и немецкая марка, а эквадорский сукра, обязанный своим названием национальному герою Антонио Хасе де Сукра, годы жизни 1795–1830, стал цениться не более шкурки от банана. Наверху в своем номере. Мэри Хэбберн мучилась вопросом: нет ли у нее мозговой опухоли, и не потому ли мозг ее неизменно дает ей один совет хуже другого? Подозрения ее были вполне естественны, учитывая, что именно от опухоли в мозгу скончался всего три месяца назад ее муж Рой. Причем опухоли этой недостаточно оказалось просто лишить его жизни. Прежде она исказила его память. И помутил рассудок. Мэри даже подумалась, когда это с ним началось. Уж не действовали той же опухоли, заставила его забронировать билеты на естествоиспытательский круиз века в том многообещающем январе этого оказавшегося в последствии столь ужасным года. Вот как ей довелось узнать о том, что он забронировал места для участия в круизе. Как-то днём она пришла домой с работы, полагая, что Рой ещё у себя, в Джеффко. Он заканчивал на час позже её. Однако Рой, на удивление, был уже дома. Оказалось, он в тот день уволился по собственному желанию. И это сделал он. Человек, обожавший свою возню с техникой и не поступившийся за 29 лет службы, не часом рабочего времени. даже по болезни, поскольку он никогда не болел, или какой-либо иной уважительной причине. Она спросила, уж не заболел ли он, и услышала в ответ, что он никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Он, показалось ей, был горд своим поступком, подобно юнцу, уставшему ходить все время в поймальчиках. Рой был человеком немногословным и не привыкшим зря бросаться словами. не позволявшем себе ни малейшего проявления легкомыслия и незрелости. Но на сей раз он, что было невероятно, произнес с неподражаемо глупым выражением, словно она была его рассерженной матерью. «Я прогулял». Должно быть, это сказал не он, а его опухоль. Думалось, мэри теперь в Гуаякиле. Худший день для монкирования службой. Трудно было выбрать. Накануне ночью шел град. А в тот день с самого утра зарядил дождь со снегом, усугублявшийся порывистым ветром. А Рой фланировал взад-вперед по Клинтон-стрит, центральной улице Ильюма, заходя в каждый встречавшийся ему на пути магазин и рассказывая продавцам о том, что он прогуливает. Мэри попыталась изобразить полное понимание и, стараясь, чтобы это звучало искренне, посоветовала ему и впрямь расслабиться и развлечься, Хотя они и без того замечательно отдыхали в выходные и во время отпуска, да и на работе, коли уж на то пошло, заняты были приятным делом. Тем не менее от всей этой неожиданной искапады исходил некий душок. Рой сам за ранним ужином в тот день, казалось, был озадачен произошедшим, но не более того. Он не думал, что подобное может повториться, так что они могли забыть этот инцидент. Разве что время от времени посмеяться, вспомнив о случившемся. Но чуть позже, когда они перед тем, как отойти касну, глядели на мерцавшие угли камина, которые Рой сам соорудил своими мозолистыми руками, он вдруг произнес: "Это не все". "Что не все?" спросила Мэри. "На счет сегодняшнего", отозвался он. "Среди прочих мест я зашел и в бюро путешествий". В Иллиуме было всего одно подобное заведение, отнюдь не процветавшее. «И что?» — снова спросила она. «Я заказал билеты», — продолжал он, точно вспоминая посетивший его сон. «За все уплачено, все оформлено. Дело сделано. В ноябре мы с тобой летим в Эквадор и примем участие в естествоиспытательском круизе века». Рой и Мэри Хепберн были первыми, кто откликнулся на рекламно-пропагандистскую кампанию, призванную собрать пассажиров для первого плавания Байя-де-Дарвин, в то время как судно еще представляло собой едва заложенный киль и стопку чертежей где-то в шведском городе Мальмю. Агент бюро путешествий Вильяме, когда Рой Хепберн вошел в его офис, как раз прикреплял скотчем к стене только что полученный плакат с рекламой круиза. Да позволено мне будет вставить замечание личного порядка. Я сам с год проработал сварщиком на верфи в Мальмио. Однако к тому времени Байя де Дарвин еще не материализовалась настолько, чтобы ему потребовались мои услуги. И лишь когда наступила весна, я буквально потерял голову при виде этой стальной красотки. Вопрос: кому не приходилось стирать голову по весне. Однако продолжим. На рекламном плакате, вывешенном в бюро путешествий в Элиуме, изображена была весьма странная птица, которая сидя на прибрежном утёсе вулканического острова наблюдала за великолепным белым теплоходом, расстиряющим волны. Птица была чёрной и, судя по всему, размером должна была быть с крупную утку. Однако шея ее была длинной и гибкой, как змея. Но самым странным было то, что крыльев у нее похоже не было, что почти отражало истинное положение вещей. Эта порода птиц представляла собой индемик Галапагосских островов, то есть водилась только там и больше нигде на земном шаре. Крылья у нее имелись, но крохотные и плотно прижатые к телу. чтобы она могла плавать быстро и глубоко, как рыба. Это позволяло ей заниматься рыболовством гораздо успешнее многих других птиц, вынужденных дожидаться, покуда рыба всплывет на поверхность, чтобы затем поразить добычу клювом. Эта уникальная порода названа была людьми «нелетающим бакланом». Птицы эти могли сами выслеживать добычу, а не дожидаться, пока рыба совершит роковую оплошность. Должно быть, на каком-то этапе эволюции предки этой птицы усомнились в ценности своих крыльев, подобно тому, как люди в одна тысяча девятьсот восемьдесят шестом году начали всерьез сомневаться в пользе своих огромных мозгов. Если Дарвин был прав в отношении закона естественного отбора, тогда стало бы быть краткокрылые бакланы, которых хватало лишь на то, чтобы отправляться на ловлю вплавь с берега. словно рыбакские лодки должны были добывать рыбы больше, чем лучшие из их соплеменников, охотившиеся с воздуха. Затем они скрещивались с себе подобными, и самые коротко крылые из их потомства становились лучшими рыбаками, и так далее. То же самое происходило и с людьми, но, разумеется, не в смысле крыльев, поскольку таковых у них никогда не имелось, а в отношении их рук и мозгов. И теперь им не приходится больше ждать, пока рыба заглотит крючок с наживкой или заплывет в раскинутые ими сети. Тот, кто желает рыбы, ныне просто отправляется за ней прямиком в синие морские глубины, подобно акуле. Теперь это стало так легко.